Глава 33. Из личного дневника Дали и Митчелл. Запись номер 325. 26.11.2023. Я проснулась среди ночи в незнакомом, как мне сперва показалось, месте. Неприятные чувства. Всегда неприятные. Я оглянулась и поняла, что нахожусь в отеле. Нас расположили там после того, как мы закончили с документами по раскрытию. Я увидела кровать, окно с прозрачными занавесками, телевизор и хлипкий шкаф. Под дверь просачивался жёлтый свет из коридора. Снаружи, за занавесками, я увидела уличные фонари, горящие в темноте. Но я увидела и кое-что ещё. Как будто поверх комнаты, в которой я была, наложили изображение другой комнаты. Сначала я подумала, что у меня двоится в глазах, и потёрла веки костяшками пальцев. Затем медленно открыла глаза. В другую комнату я видела всё так же отчётливо. Пустые стены были цвета кварца. Света в ней было больше, чем в номере отеля, и я видела источник этого света. Он как будто плавно спускался с потолка в белой дымке. Мебели в другой комнате не было никакой. Я села в кровать. Сложно описать это иначе, кроме как одна картинка словно была наложена на другую, как будто я проснулась внутри голограммы. Когда мы с Джоном только начали встречаться, мы как-то пошли в кино. Ему нравились плохие комедии, а мне нравилось видеть, как он смеётся. Когда мы вышли из зала, В Холликин театре один парень рекламировал шлем дополненной реальности, AR-шлем. Такая громоздкая штука, которую надеваешь на голову, чтобы увидеть компьютерную графику, наложенную на изображение реального мира. Тот шлем, который мы попробовали, показывал метеориты, летящие на нас с потолка. Было забавно, но Если честно, метеориты они изобразили в корне неверно. Комната, в которой я проснулась, тоже походила на картинку с дополненной реальностью. Я даже дотронулась до лица, чувствуя себя ужасно глупо. Решило было, что кто-то надел на меня AR-шлем, пока я спала. Разумеется, никакой компьютерной графики там не было. Всё было настоящим и прямо передо мной. Я попыталась добраться от кровати до окна. Ориентироваться было трудно. Я как будто шла по двум разным местам одновременно. Во всяком случае, именно так это и выглядело для меня. В реальности мои ноги стояли на ковре. Там, в этом другом месте, я чувствовала под ногами песок. Он был тёплым. Я попыталась обойти низкий кофейный столик, но в итоге все равно в него врезалась. Добравшись, наконец, до окна, я попыталась дотронуться до стекла. В номере отеля я касалась стены, дешевая краска, гладкая под пальцами. В другой комнате стекла в окне не оказалось, мои пальцы прошли сквозь воздух, и я ощутила на коже солнечный свет. От вида из окна у меня перехватило дыхание. Я не могла. Хотя стена отеля немного мешала, я видела перед собой широкое поле, где высокая трава плавно колыхалась на ветру. Вдали были горы, а прямо у их подножия город. Он сверкал в ярком свете, как бриллиант, а затем всё пропало. Я просто моргнула, и всё исчезло. Моё зрение вернулось в фокус, как две линзы выстраиваются в ряд, когда смотришь на что-то в бинокль. Я снова была в номере отеля, а другая комната, другое место пропала. Я села на кровать и мысленно воспроизвела увиденное. Я всё ещё чувствовала на руке тепло солнца. Такое приятное, мягкое тепло, какое бывает только от солнечного света. Я не очень-то хочу рассказывать об этом кому-то ещё. Другие вознесённые, те, что выжили, наверняка тоже это видят. Не знаю, как это назвать, но думаю, там обитают они. То место, куда мы должны уйти. Сейчас почти рассвет. Небо розовое. С улицы уже слышен городской шум. На дорогах гудят машины. У меня сегодня 10 встреч. После них беседы с работниками администрации Белого дома. Ещё репортёры и учёные, которые хотят понять код импульса и доказать, что мы ошибаемся. У них не получится. Они не сумеют. Через час я спущусь по лестнице в холл, возьму себе на завтрак разбавленный кофе и подогретый круассан или миску гранолы. Наверное, встречу там доктора Микаяна. Он рано встаёт и обычно отправляется утром на долгую прогулку, чтобы обдумать всё на свежем воздухе. Мы поговорим о пустеках, потом за нами заедет машина. Я хочу поговорить с Ником и увидеть Джона. Мне нужно рассказать об этом брату. Мне нужно поделиться всем этим с Джоном, чтобы посмотреть, как удивлённо округлятся его глаза. Но нам всё ещё нельзя ни с кем видеться. хотя нас уже выпустили из карантина. Никаких посетителей. Я правда хочу рассказать кому-нибудь о том, что видела, о другом мире, о том, какой он прекрасный. Ха! Пишу это и чувствую себя заправским миссионером, мечтателем, которого прибило к незнакомым берегам. И меня не пугает то, что будет дальше, не ужасает то, что я могу там найти. только приводит в восторг. Я бесконечно рада разделять эту веру, это понимание, что мы действительно не одни во вселенной, с миром, с человечеством. Возможно, только некоторые из нас были по-настоящему избраны